Глава 13 Мне снятся лебеди. Их сотни. И они летят один за другим, вытянувшись в две длинные-длинные вереницы. Я стою на земле и считаю пролетающих лебедей. Один, два, три. Но как только я присваиваю птице номер, она перестаёт бить крыльями. Падает с неба. Кружится в воздухе и плюхается в озеро. Я стараюсь остановить счет. Трясу головой, пытаясь закрыть рот, но продолжаю произносить цифры. Птицы не перестают падать. Их убиваю я. Я знаю это. Они умирают по моей вине. Но я не могу остановиться.